In vino veritas. Я оказался в чудовищной ситуации, как вы сейчас убедитесь сами. Я не знаю, что мне делать. Полагаю, один из принципов, способствовавших моему продвижению по службе, помимо, разумеется, удачного выбора пресс-секретаря, состоит в том, что первое впечатление всегда обманчиво. говорил суперинтендант. Случается, что преступление совершается именно так, как оно совершено, и при этом в полном соответствии с задуманным. Он наполнил бокал и передал мне бутылку. Что-то я не улавливаю ход твоих мыслей, ответил я, надеясь, что он сейчас расскажет какую-нибудь историю. Я пишу детективы. Если вы обо мне не слышите, то лишь потому, что не читаете их. Я автор убийства на чёрной лестнице и тайны сломанной розы. Это всего лишь две из моих удач. Думаю, сюперинтендант Фридрих Мортзимер поначалу заинтересовался моей персоной исключительно благодаря моим книгам. Для меня же он стал настоящим кладезем информации. Мужчина он, крупный с римским профилем, а я щуплый и рост у меня небольшой. Со временем мы подружились. У нас вошло в привычку раз в месяц обедать вместе, поочерёдно то у него, то у меня. Он любил, говорит, о преступлениях, которыми довело расследовать, и находил во мне самого внимательного слушателя. Должен признать, что сюжет романа Кровь на пуховом одеяле основан на реальном случае, с которым ему довелось столкнуться в Кроученте. Он также обожал указывать мне на ошибки, свойственные многим писателям. Мы действительно плаваем, описывая технические подробности, вроде отпечатков пальцев или процедур, принятых в Скотланд-Ярде. Скажем, я всегда полагал, что с кускового масла можно получить качественные отпечатки. Выяснил, что это не так. Масляные пятца оставляют превосходные отпечатки на других предметах, но на самом масле не остаётся ничего, особенно в жаркую погоду. Ошибка более чем глупая, потому что в жизни леди вряд ли стал бы хватать кусок масла руками, а вот мой детектив увидел леди Сибилу, держащую в руке кусок масла. Между прочим, зовут моего детектива Шерман Флэк, и теперь он широко известен. Впрочем, к этой истории сие не имеет ни малейшего отношения. Так что ты я не улавливаю ход твоих мыслей, ответил я. Я хочу сказать простейший способ совершения убийства, зачастую даёт наилучшие результаты. И речь не о том, что убить сократ, наоборот. Ему хватает ума понять, что простое решение слишком просто, чтобы броситься в глаза. Да простоты тут было явно далеко, и я просил. Приведи, пожалуйста, пример. Ну, возьмем, скажем, дело о бутылке такая, присланной маркизу Геггингхэму на его день рождения. Я никогда тебе о нем не рассказывал? Нет. Я наполнил свой бокал и вернул ему бутылку. Он последовал моему примеру. Задумался. Надо вспомнить. случилось всё давнее и давно О! он закрыл глаза, углубившись в прошлое, а я поставил на стол новую бутылку Шато Латур урожай 78 -го года, каких в этой стране осталось совсем ничего. Да! Мортимер открыл глаза, вспомнил. Я наклонился вперёд, приготовившись внимать, и вот что он мне рассказал. Впервые нам в ярд, цитирует Мортимер, Сообщили об этом по телефону. Доложили, что дворянский маркиз Агедингхема внезапно умер в доме его светлости на Брук-стрит, видимо, отравившись. Мы тут же взяли это дело в работу. Руководство расследование возложили на инспектора Тотмана. Я тогда дослужил лишь до детектив-сержант, я обычно помогал Тотману. то скорее напоминал армейского офицера, чем сыщика. сухощавый, подтянутый, с щёточки рыжеватых усов, педантичный, но начест лишённый воображения.